Через несколько секунд я вернулся к Вурунчунба, победоносно размахивая своим багажом. К моему величайшему удивлению, они уже успели куда-то подеваться. Остался только тот дядя со сросшимися бровями, который собрался стать моим проводником. "А где остальные?" растерянно спросил я. "Зачем они тебе?" равнодушно откликнулся он. "Просто надо же попрощаться," объяснил я. С чего ты взял, что должен прощаться с людьми, которым нет до тебя никакого дела, удивился он. Им не досуг, знаешь ли. Ладно, как скажешь. Я просто хотел быть вежливым. Я снова почувствовал себя обиженным и ничего не смог с этим поделать. Не занимайся пустяками, дружелюбно посоветовал Гундчундба. У тебя сейчас одна цель удрать домой и чем скорее, тем лучше.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 «Но у нас нет имен, мы такими глупостями не занимаемся», — гордо добавил он, прямо как пятиклассница, которой впервые предложили поцеловаться. «Нет имен?» «Если честно, я почти не удивился. Я уже уяснил, что эти Вурундшундба — ребята с закидонами, от них чего угодно можно ожидать». «Мы Мараха Вурундшундба», — с пафосом сообщил мой спутник. «Мы — Мараха Вурундшундба», — сообщил мой спутник.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 Как это не хочется есть или спать, снова удивился он. Ну уж нет, мы всё-таки люди. С чего тебе вообще такие глупости в голову лезут? Ну я не увидел ни посуды, ни постельных принадлежностей в том доме, в котором спал, объяснил я. Ну и что? Когда нам нужны какие-то вещи, они у нас появляются, когда необходимость в них пропадает, они исчезают. Чего тут непонятного? Появляются и исчезают. Удивился я. Значит, если ты сейчас захочешь есть, у меня будет столько еды, сколько мне требуется, подтвердил он. А если мне приспичит поесть из драгоценного блюда, у меня будет это блюдо. А когда я закончу есть, его не станет. Зачем мне лишний хлам? с дурого искренне сказал я. Мне бы так научиться. Ты-то как раз вполне можешь этому научиться со временем.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 Я уже понял, что это было глупо, вздохнул я. Но что толку кусать локти? Я же не могу вернуться в прошлое и начать вести себя по-другому. Верно, не можешь, согласился он. Я одобрительно заметил: хорошо, что ты это понимаешь.